Джинсы. В Ереване был так называемый чековый магазин. Вот там можно было купить всё. Валюту иметь было нельзя, это каралось законом, причём очень строго. Когда наши приезжали из-за границы, им выдавали чеки вместо долларов, и мама с папой могли на них в этом магазине отовариваться. Нам с Гагой покупали там технику, даже видеомагнитофон, но больше всего я хотел джинсы, как у Beatles. Сестра достала где-то плакаты с ними, они висели в наших комнатах. Ещё у нас была их пластинка. Я ждал джинсы, как ждал маму с папой из Африки, и уже не понимал, чего жду больше. И вот, в очередной их приезд, мы поехали в Чековый магазин. Мама с сестрой понакупили всякой ненужности: миксер, комбайн, мясорубку Moulinex, ещё что-то. И вот мы перед джинсами. Гага уже выбрала себе ли. Пришла моя очередь. И продавщица, тостазадая зараза, змея, свинья, уродка, говорит, что у них нет детских джинсов. По мне проехали электричкой. Я еле сдерживал слезы. Мама обняла меня и сказала, что купит большие. Гага сразу добавила, что вот я вырасту и надену их. Я чуть ее на месте не придушил. Методист и педагог Нелли Гайковна нашла выход. Она сказала, что мы не будем ждать, когда я вырасту. Да я бы просто не дожил. А прямо сейчас купим и ушьем до моих размеров. Я затаил дыхание. Неужели такое возможно? Мне уже не терпелось попасть домой, и чтобы мама их уменьшила на швейной машинке, которую я неоднократно портил, когда был ещё совсем маленьким. Наконец, мы дошли, и началось. Мама сперва сняла с меня мерки мотерчатым метром, потом сказала приказным тоном за в кафедрали русской литературы, что я должен выучить главу из "Мцыри", которую нам задали на летние каникулы. В этом случае мы всё будет так, как я хочу. Мама неплохо шила, и мотивация была у меня просто огромная. Я взялся за дело. И через 2 часа всё было готово. И грёбаный имцыри, чего я совсем не ожидал, и джинсы. Ещё и попросил маму приделать на колени латки из кожи, чтобы совсем модно было. Мама выполнила и эту просьбу. И вот у меня есть радость и счастье советского ребёнка. Джинсы, как у Beatles. Они были клёш как в ну погоди и сладками, как у хиппи из 60-х. Я их снимал только когда шёл в школу и перед сном. Я даже сам их стирал, залезал, не снимая под душ и мыл щёткой. они становились всё красивее и красивее. Джинсы, как коньяк, чем старее, тем лучше. Ну, про коньяк я только что придумал. Но пока было лето, и нас с сестрой решили отправить в Ленинокан к бабушке Вардануш и Маро. Когда мы доехали, у бабушки Вардануш отвисла челюсть и поднялось давление. Она не могла поверить своим глазам. Я в лохмотьях с лавками на коленях, а внучка в брюках как слесарь-сантехник. Боже мой, что с этими детьми сделали? Мару успокоила старушку, сказала ей, что в город нас так не пустят. Она нам предварительно подмигнула, чтобы мы тоже успокоились. Нам же как раз не терпелось выйти в город и покрасоваться. Мы себе даже не представляли, что могло случиться в Лениноканне до 80-х, если девушка выйдет в джинсах в город. Машины сигналили, люди показывали на сестру пальцем. Если в голове у советского человека много чего не укладывалось, то в голову Лениноканца оно вообще не влезало. И когда мы с Гагой и её подругой перешли улицу, услышали грохот. Испуганно повернулись и увидели машину, которая врезалась в столб на улице Кирова. Засмотрелся бедный. Мы поняли, что нам срочно надо домой. Как мы там оказались, не знаю, но это было сделано очень быстро. На утро приехал отец и сказал, что ему доложили добрые люди, что его дочка разгуливает по городу в обтягивающих брюках, велеет попой и сворачивает несчастных таксистов, разрушает пуританский устой порядочного города. А сын ходит в лохмотьях, даже в церковь так зашёл. Папа велел, чтобы впредь по лени на кану мы ходили как порядочные дети, а не как беспризорники. Папу знал весь маленький город, и все знали чьи мы дети. Бабка Вардануш посмотрела на него как на спасителя и мысленно поблагодарила творца, что он услышал её мольбу.